Глава седьмая. «Что?» Я остановилась и нахмурилась. Такое обвинение даже для Сабрины было слишком. «О каком убийстве?» она говорит. «Надеюсь, это такая фигура речи?» «Ты, конечно, перешла все границы, Флави!» Кажется, Сабрина наслаждалась ситуацией, и, по всей видимости, моим непониманием тоже. Народ притих. Тут все знали больше, чем я. И это бесило, но разобраться мне не дали. «Сэр Шелл На входе в столовую показался немолодой усатый Мэрш. «Да», — растерянно отозвалась я и оглянулась на таких же недоумевающих друзей, которые застыли у меня за спиной. «Вас хочет видеть ректор». «А я его не очень», — призналась честно. «Я бы позавтракала сначала». «К тому же ректора я видела не так давно. Точнее, еду я не видела дольше, чем ректора. Можно сначала поесть?» «Это не обсуждается». Отрезал Мэрш и развернулся к выходу. Даже не посмотрел. Нехороший человек, пошла ли я следом. «Да что тут вообще происходит?» Я едва поспевала за торопливым шагом Мэрша. В коридоре меня провожали шепотки. Но никто так четко и не сказал, что тут творится». Неужели и правда кого-то убили? Но как это возможно в боевой академии, которая всегда была местом надежным и безопасным? Ну и второй вопрос — при тут я? Ректор ждал нас в кабинете. С его стола спрыгнула, одергивая юбку, красивая блондинка, та самая невеста Сильха. Совсем неожиданный поворот. Я даже рот от удивления открыла, но, кажется, кроме меня никто этой сцене не удивился — Правда, сопровождающий меня Мэрш смущенно кашлянул. «Ну, простите, Мэрш Адриан», — фыркнула девушка. «Надо стучаться». «А тебе?» Она посмотрела на меня, кстати, весьма дружелюбно. «Удачи!» «Рина!» — шикнул на нее грант Мэрш. «А я не про разговор с тобой», — отмахнулась блондинка. «По этому поводу я свое мнение высказала. Я про Сильха». «А что, Сильх?» — насторожился грант Мэрш. Неважно, отозвалась Рина и хмыкнула. Главное, она знает. Я и правда, знала. Меня смутило, что Ирина тоже в курсе. Эти двое до сих пор близки. А ректор, что связывает ее с ректором? Стоп. И вот тут я вспомнила, где его видела. И в моей бедной голове все запуталось еще больше. Два года назад, желая насолить отцу, Сильх объявил, что хочет жениться. В качестве невесты представил весьма вульгарную блондинку, совсем не в его вкусе. Свадьбу тогда сорвали, потому что на сердце и руку девушки оказался еще один претендент. Гранд-мерш Натаниэль Лерье, нынешний ректор Академии. Правда, тогда Рина послала их обоих. Но, видно, история имела продолжение. Просто я не в курсе. «Проходи, Флави, присаживайся». Ректор не знал о ходе моих мыслей, поэтому, как только Рина упорхнула, перешел к делу. «Рассказывай, где была вчера вечером, пока тебя все искали?» «Меня не все искали. И я же говорила. Гуляла». «Где ты гуляла?» «Подробнее. Шутки закончились». «Да что случилось?» «Убили мэр Шокеана». Причем убили очень специфическим способом, что заставляет думать о том, кто наделен магией и Фейри. «А я тут при чем? «Ты с ним поругалась вчера два раза, и тогда, когда его убили, тебя никто не мог найти. И лучше тебе сейчас быть очень убедительной». Я сидела, смотрела на Гранд Мэрша и не могла поверить в то, что это происходит со мной. Обычный день — Солнышко светит в окна кабинета ректора. На столе пачка рабочих документов. Обстановка совершенно не похожа на сон. Но реальность настолько странная, что я отказывалась ее принимать. Меня серьезно подозревают в убийстве скандального препода жены-ненавистника. Он даже после смерти умудрился мне нагадить. С трудом верилось, что он испортил отношения только со мной. «Так где ты была, Флави?» — спросил Гранд-Мэрш. И почему не пошла со своими друзьями на ужин, хотя обещала? — Поверьте, не потому, что отправилась убивать. Я же не идиотка. Говорят, ты взбаломышна и неуправляема. Уклончиво отозвался ректор. Это он так тактично? А проверк аргумент про неидиотку? Или мне показалось? — А вы меньше верьте слухам, — парировала я. Мэрша я не убивала. Это бред. Из-за учебного скандала убить? Так попытайся убедить в этом хотя бы меня. Потому что других подозреваемых сейчас нет. Это раз. Ну и два. Тебя видели еще вечером в парке. И снова ты ругалась с ним. Там встреча была неучебная. Он злился, что я рассказала вам об использовании магии на соревнованиях. Просил меня изменить свои слова. «Я его послала и ушла. Все. Какой скандал?» «Не знаю. Меня там не было. Мэр шкеан не расскажет». «А мне веры нет? Так?» — возмутилась я. Но ректор только пожал плечами. Мне действительно не особо верили. Я не чувствовала агрессии. Но сама мысль о том, что меня подозревают в убийстве, пугала и заставляла злиться. Может, это очередная попытка Сильха выставить меня из Академии? Мог ли мой братик убить? Точнее, вопрос поставлен неверно. Я знаю, что все мы способны на убийство. Вопрос в цене. Так ли сильно он хочет выставить меня отсюда, что способен убить? Из мыслей меня выдернул голос ректора. «Мне хочется тебе верить, Флави», К сожалению, в таких ситуациях важна не вера, а факты. Чем подробнее ты расскажешь мне про свой вчерашний вечер и ночь, тем лучше для тебя же. Поверь, никто не хочет обвинять тебя в том, чего ты не совершала. Я не собиралась идти на ужин, призналась я. Мне нужно было поговорить с братом. Но я не хотела, чтобы об этом узнали близнецы и Китти. Они бы меня стали отговаривать». «С братом?» — с подозрением переспросил Гранд Мэрш. «С Сильхом», — пояснила я. «Я никогда не считала принца братом, но почему-то сейчас мне казалось безопаснее подчеркнуть нашу родственную связь». «Он не брат тебе». «Формально, брат. Я пожала плечами. Я пошла к нему». «Но Сильх находился с Сабриной всю ночь. Это не приветствуется, но...» Гранд замолчал. «Значит, Сильх ничего не сказал о моем визите. Что же, глупо думать, что он облегчит мне задачу. Не знаю, с кем он провел ночь, но вечером я к нему приходила. Мы поругались, и я ушла на крышу. Сидела там почти до рассвета, потом вернулась в комнату. Все. Остальное вы знаете». «И с ним ты поругалась». «А из-за чего?» «Из-за того, что он идиот». Я надулась и замолчала, разглядывая свои бледные подрагивающие ладони, которые сложила на коленях. «Подруги искали тебя на крыше». «Знаю, я не хотела отзываться. Я слышала их, просто не вышло. Мне нужно было подумать». «Это очень плохо, Флави. Завтра приедут следователи из столицы, а у тебя нет алиби. Зато есть мотив». «Какой?» — я разозлилась. «Если бы я убивала каждого человека, который меня бесит, за моими плечами была бы гора трупов. Что я единственная, кто желал ему зла, с его характером сильно сомневаюсь». В Академии не так много фейри. У Сильха и Сабрины — алиби. И они не ругались с Мэршем. Есть еще несколько. Их мы, безусловно, опросим, но... И они не ругались». А почему вы решили, что Мэрша убил именно Фейри? Кстати, я человек. Твое происхождение, Флави, покрыто мраком. И сейчас не так и важно. Но магия, которую практикуют в холмах, тебе доступна. И ты сильнее и одареннее многих истинных, Фейри. Пойдем. Куда? С подозрением поинтересовалась я. Не спеша вставать. Я покажу тебе, как погиб Мэрш Киан. «А вы уверены, что это педагогично?» — уточнила я, не желая никуда идти. «Вы боевые маги. Не вижу смысла ограждать вас от жизни». Он помолчал и добавил. «И от смерти тоже». «Пошли». Мне не осталось ничего другого, кроме как согласиться. Передвигался Гранд Мэрш по Академии решительно, быстро, и мне приходилось семенить за его спиной, которая укрывала меня от любопытных взглядов и несущихся сломя голову курсантов. Перед ректором они хотя бы притормаживали, а вот меня бы снесли. Я, конечно, тоже умела уворачиваться, но за широкой спиной было безопаснее. А еще я сосредоточилась на темно синей ткани примерно в середине спины ректора. Это позволяло не отвлекаться на тех, кто вокруг — Ведь многие из сэршелов, встречавшихся нам на пути, считали меня сумасшедшей убийцей. Не думала, что это способно ввергнуть меня в депрессию. Обычно мне было наплевать, что думают обо мне посторонние. Я удивилась, когда из академии мы вышли на улицу и направились в сторону парка. Они решили не убирать труп, чтобы продемонстрировать его потенциальные убийце? Но это же глупо. На улице сегодня было более оживленно, чем в коридорах Академии. И весь поток саршелов устремился туда же, куда шли мы с Мэршем, в сторону парка, расположенного за зданием Академии. Там измотанные Мэрши отгоняли нахальных курсантов от странного корявого дерева. Когда я поняла, что это, к горлу подкатил ком. Я видела такие в рощи в холмах. Казненные преступники, которые остались навечно вплетены в стволы вековых деревьев. Издалека деревья выглядели самыми обычными, но если приблизиться, то на искореженной коре можно рассмотреть проступающие лица, кисти рук, ноги тех, кто был навечно заключен в дерево. Люди казались живыми, но, конечно же, такими не являлись. Фейри такие деревья не рубили — Считалось, что из поврежденной древесины может течь кровь, а кровь, попавшая в землю, плохой знак. Дерево, в котором нашел свое последнее пристанище Мэршкиан, было небольшим, но все равно корявым с выпирающими корнями и скудной кроной. Лицо, искаженное мукой, было хорошо видно и узнаваемо. Стало понятно, почему труп не убрали. Вероятно, пока не понимали, как. Спилить рука не поднималась. Ждали, думаю, специалистов. Вероятно, надеялись отделить тело от древесины. Но это невозможно. «Теперь ты понимаешь, почему мы подозреваем Фейри?» Мрачно поинтересовался ректор. «И понимаешь, что даже время смерти установить нельзя. Он умер точно после того, как его видели недалеко отсюда и после скандала с тобой» и до рассвета, когда его в таком виде обнаружили дворники. «Не знаю, кто это сделал», — пробормотала я. «Но мне подобное просто бы в голову не пришло. Меня он раздражал, а для того, чтобы сотворить это, его нужно было ненавидеть». «И ты хочешь сказать, что никогда подобного не видела?» — поинтересовался Мэрш со издевкой. «Видела?» — не стала я отрицать очевидное. Все видели, кто хоть раз бывал в холмах. Но видеть и воплотить в жизнь все же несколько разные вещи. Не находите? Так я могу идти, или я официально признана виновной? Нет. Это был просто разговор. Ты свободна, но, Флави, поищи чуть больше свидетелей. Вы прекрасно знаете, что их нет». А Лучше вы поищите того, у кого имелись реальные причины желать Мэршу Киану жуткой смерти. — Непременно, — согласился ректор. — Этим и занимаюсь. Сейчас вот пойду, найду твоего брата. Очень странно, но его нет на парах. — Поищите в его комнате, — услужливо подсказала я. — Почему ты считаешь, что он там? — Интуиция, — отозвалась я и направилась в сторону Академии, не подозревая, что та самая интуиция очень сильно меня подвела. Сильха я встретила буквально за углом. День, который начался с обвинения в убийстве, хорошо закончиться определенно не мог. Только Сильх мог выглядеть настолько невозмутимо и гордо, с ярко-розовыми волосами, забранными в причудливую косу. Впрочем, косы у принца всегда были филигранно выплетенными. Я так не умела». Интересно, он сам или Сабрина постаралась? Помнится, она всегда была в восторге от волос Сильха. А вот цвет... Цвет, не скрою, моя заслуга. Красиво вышло. Правда, я думала, что Сильх с ним будет выглядеть как чучело, но этому поганцу шло все, даже волосы цвета фуксии. Как все же прекрасно краситель лег на пепельный блонд. Идеально. Словно специально покрасили. Я даже залюбовалась, хотя по-хорошему надо было бежать, пока есть такая возможность. Сильх стоял в коридоре и подпирал плечом стену. Розовая прядь, выбившаяся из косы, падала на лицо. На фейре смотрели, но вот с мешков я что-то не слышала, хотя на них очень даже рассчитывала. Мне хотелось его унизить но не вышло. Впрочем, я видела — зол, а значит, месть удалась. Я же хотела разозлить именно его, что мне все остальные. «Иди сюда», — тихо приказал он. Разве только пальцем не поманил мерзавец. «Не-а». Я помотала головой и уже планировала бежать, но бежать от принца Фейри бесполезно. Он как кот — Любое движение воспринимает как игру и хочет поймать пытающуюся улизнуть игрушку. Вот и меня поймали, словно мышку или бантик на веревочке. Не так быстро, Флави. Не хочешь исправить то, что ты натворила? Не хочу, призналась я, пытаясь вырваться из схватки и вернуть себе подобие свободы. Во-первых, если я исправлю, то в чем смысл мести? А во-вторых, тебе идет. Само смоется. Месяца это через два. Мои волосы будут отрастать дольше. А придется, Флави. Он отпустил мой локоть, но сам подошел ближе и внезапно провел большим пальцем по моей щеке, задев подушечкой уголок губы. Я вздрогнула и почувствовала, как по лицу прокатилась волна жара. Надеюсь, я не покраснела. Такого позора я не вынесу. Злые синие глаза были так близко, а черные и колючие ресницы отбрасывали тень на бледные скулы. Красивый и немного пугающий, настоящий принц Фейри. «Тебя ведь вызывали сегодня к ректору, Флави?» «Спрашивали, где ты была?» «Если хочешь, чтобы я подтвердил твои слова, приди ко мне». И убери то безобразие, которое ты сделала с моими волосами. Я знаю, у тебя есть все для того, чтобы вернуть мне нормальный цвет волос. А зачем? Я упрямо сжала зубы. Никто не знает, когда убили Мэрша Киана, а у тебя я надолго не задержалась. Никто не знает, где я была потом. Ты была на крыше, заняла мое место. Я видел. Кажется, Сильх сказал это с некоторой обидой. «Это тоже не доказывает ничего, кроме того, что ты не врешь. А вот если я подтвержу слова Сабрины, тогда ты будешь выглядеть маленькой наглой лгуньей. Очень виноватой маленькой лгуньей». Сильх криво улыбнулся и, еще раз мазнув взглядом по моим губам, лениво отступил. «Я жду тебя, Флави». «Не боишься, что тогда и сам останешься без алиби?» Все равно. У меня не было конфликта с Кианом. Мне не за что его убивать». «Ой, Ли!» — протянула я, вдруг вспомнив, как Сильх смотрел на мою руку с синяком. Я не придала этому взгляду значения, потому что тогда Мэрш был жив. Сильх, кажется, понял, к чему я клоню. Но только усмехнулся и, покачав головой, Ушел. Не задерживайся. Я и так прогулял первые пары. Бросил он через плечо.